пелок. Хорошо, что никого не встретилась до самого дома. Славна бы я выглядел в глазах добрых горожан. Курц сцепил пальцы лежащих на коленях рук в замок и покосился на наставника с болезненной усмешкой. И хорошо, что Бруно молчал всю дорогу. Если бы он принялся меня утешать, меня бы, наверное, снова вывернуло. Тебе ведь всё ещё не по себе, заметил отец Бенедикт тихо. Его усмешка сама собой исчезла. Тебя гложет это? Курт молча посмотрел в пол у своих ног. Знакомый пол со знакомыми трещинами в камне, знакомыми до каждого изгиба. И сколько это было уже? Вот такая странная исповедь, не в часовне Академии Святого Макария, а в ректорской зале. Гложет? переспросил он медленно. Нет. Если вы хотели знать, не раскаялся ли я в том, что сделал? Я считаю, что был прав. Но, осторожно уточнил наставник. Ведь что-то есть у тебя в душе. Не знаю, сомнение это или сожаление. В моей душе, отец, многое, согласился Курт, всё так же глядя в пол мимо своих сцепленных ладоней. Сомнение Да, к сожалению, я не знаю, должно ли оно быть. Если сейчас вы развеете сомнения, его не будет. Если нет, я начну сожалеть. Я говорю путно, потому что мои собственные мысли не совсем ясны. Когда Курт вновь умолк, отец Бенедикт так и сидел в тишине, не торопя его. Из-за это он был своему духовному отцу благодарен. «Я не сомневался», – заговорил Курт снова, спустя полминуты. «Когда сама мысль затеять все это пришла мне в голову, я не сомневался. И после, до самого конца. Может быть, я просто запретил себе все мысли об этом, чтобы не сорваться? Но теперь я как-то сказал Дитриху Лансу, что готов предоставить свою душу для любых прегрешений, если это поможет делу, к которому я служу». Но тогда я не думал, как верно могут сбыться мои слова. Сейчас это было просто. Он тяжело усмехнулся. Блудодеяние во имя справедливости. А что потом? На что я готов? Как далеко я готов зайти? Ведь дело в том... Понимаете, отец, дело в том, что я до сих пор не порицаю себя за это. Не сожалею. «Инхостом о мне алицета». Вот чем я руководствовался и так считаю до сей минуты. Меня это не тревожит. Вот в чём дело. Меня не тревожит то, что я в течение месяца методично вёл к смерти и лгал в лицо с улыбкой лгал женщине, которая меня любила, которую всего несколько дней назад любил без памяти сам. Это всё исчезло. Когда я узнал, что она такое, просто исчезло, ушло. Тот час ве у меня в душе не дрогнуло ничего вы понимаете но это должно быть ведь так это свойственно человеку это в порядке вещей тогда почему всё случившееся не взволновало меня примечание ин хостом умниа лицита по отношению к врагу всё позволенное в латыни конец примечание это и есть твои сомнения Тихо уточнил наставник. Курт кивнул. «Ты ведь пытался объяснить все это сам себе, верно?» «Да, и ей, когда она спросила об этом...» «Это я знаю. Я читал твои отчеты и записи допросов. Но в чем же еще тогда колебания?» «Мне нужно ваше слово». Решительно отозвался Курт, подняв наконец голову и посмотрев на ставнико в лицо. Я прав, имеет ли право служитель конгрегации на такие мысли и такие убеждения, или были правы другие? И прошлое дело поломало меня, и теперь у тебя с головой не всё в порядке. Без церемоний договорил отец Бенедикт, и Курт усмехнулся снова. Да, «О, Господи Иисусе!» Вздохнул духовник тяжело, но как-то наигранно. «Воспитал я вас на свою голову. Это вообще занятие неблагодарное. Пытаться влезть в душу тому, кто обучен сам влезать в души другим. А ты, мой мальчик, научился этому неплохо, сам знаешь. Никогда не приходил от тебя в голову. Насколько это зрелище странное и почти противоестественное. Беседа двух инквизиторов о проблемах одного из них. И чем старше вы становитесь, дети мои, тем трудней мне с вами. Курт молчал, снова уставившись в пол, и наставник вновь раздразился тяжким вздохом. Теперь, искренне, вот что я тебе скажу. Сослужитель конгрегации имеет право и даже обязанность мыслить и поступать именно так. Поступать так приходится, мыслить это дано не каждому и возможно это даже к лучшему. Я понимаю твои опасения. Ты боишься очерстветь, боишься Что со временем подобное равнодушие владеет тобой не к месту. Что когда-нибудь ты поступишься чем-то вовсе недозволительным, и тогда пострадает невиновный. Насколько мне известно, это в твоей работе твой самый большой страх. Да, я боюсь. Боишься себя самого. Будет уже наставник тихо. и помолчав, договорил: "И это хорошо. Бойся, бойся как следует, и ничего подобного не произойдёт. Сейчас ты снова ждёшь от меня вердикта, как прежде? Вот он. Раскаяться тебе не в чём. Совершённое тобой справедливо. Это главное. Ведь ты знал, что я скажу именно это, верно?" От того, как духовник почти по-приятельски толкнул его локтем в рёбра, Курт он мгновенно осмотрелся. "Знал", неохотно выдавил он сквозь невольную улыбку. "Но мне надо было это услышать от вас, отец. Наставника инквизируешь?" Укоризненно вздохнул отец Бенедикт и посерьёзнел. "А теперь, если это всё, что хотел спросить ты, Спрошу тебя я, как ты спишь? Улыбка слетела с губ, точно последний иссохший лист с ветки поздней осени его. И Корц снова уронил взгляд в пол. Не вернулись ли кошмары, хотите спросить? отозвался он чуть слышно. Да, поначалу, в первую ночь сначала снова снился замок Фон Корценхальма, снова огонь, а потом А потом она, договорил отец Бенедикт уверенно, когда он замолчал. Да, а потом она, подтвердил Курт. Когда я проснулся, очнувшись от кошмара с замком, я увидел это, то, что от неё осталось, рядом в своей постели, и после этого проснулся снова. Это повторялось ещё несколько раз, но сейчас, спустя почти 2 недели, понимаете, «Сейчас я сплю как младенец, потому я и хотел слышать именно ваши слова, именно от вас узнать, что я не чудовище. Я очень быстро все это забыл, понимаете? Когда разум привык разделять воспоминания о том, что было со мной, и о том, что я видел на площади Кёльна, когда все это перестало переплетаться у меня в рассудке, я тут же все забыл и успокоился. Но даже когда все это еще было...» «Когда я вот так просыпался в холодном поту, я ведь и тогда знал, что она снится мне не потому, что я страдаю о ней. Я знал, понимал, что причины всего две. Мои собственные переживания год назад и...» Курт помедлил. Слово казалось неподходящим, излишне грубым, даже по отношению к той, что больше не волновало душу, однако договорил. «И... брезгливость...» Стоило вспомнить, как мы с ней и подкатывала тошнота. Я даже засомневался, он усёкся. Удивляюсь тому, что не разучился до сих пор краснеть, и чувствуя пристальный взгляд наставника, засомневался в том, что в будущем это не будет всплывать перед глазами, когда гм и как. Проверил, не всплыло. Медовым голосом уточнил духовник. И теперь покраснели даже уши. Только ради эксперимента, пробормотал Курт, не поднимая головы. 20 раз, ави, майор-инквизитор строго и без апелляционно повелел отец Бенедикт. Каждый день до конца этой недели. Да и попуститься не помешало бы, верно? "Да, отец", откликнулся он кисло. Духовник улыбнулся. "Добро пожаловать домой". Курт закрыл глаза, слушиваясь эха последнего слова, и тяжело перевёл дыхание. "Домой", повторил он медленно, и, подняв голову, снова посмотрел на наставника в лицо. "Это становится традицией возвращаться в академию после каждого дела для лечения либо телесного, либо душевного. Хорошая традиция", заметил отец Бенедикт, и он вскользь улыбнулся. Да что ещё у тебя на уме вдруг спросил наставник заглянув ему в глаза и нахмурись ведь ты сказал и спросил у ней всё что желал что ещё тебя тревожит курт вновь опустил глаза нервно потирая пальцем ладонь и несколько мгновений молчал не отвечая тревожило многое и собственные переживания уже задолго до возвращения в академию Ещё в Кёльне довольно скоро отступили на задний план под натиском обстоятельств. Когда завершилось то, что с трудом поворачивался язык назвать судебным разбирательством, когда совершился приговор, не замедлили проявиться и последствия. Ещё когда город спал, Когда арестованных только вели и несли к двум башням Друденхаузе, ворота Кёльна были на запоре. Ночью это никого особенно не удивило, таковы были правила любого города. Однако по утру запоры не откнулись. Тяжёлые створки не распахнулись, и собравшихся перед воротами с обеих сторон ожидала неприятная неожиданность. Приказом бургомейстера особого любого положения на неопределённый срок запрещался как въезд, так и выезд. Исключения составляли лишь служители Друденхауса, проводящие обыск замка графини фон Шонборн, и выезжающие за пределы стен в сопровождении охраны. По всем улицам и закоулкам стояла стража, как и при первом аресте Маргарет Но теперь вооруженные люди были и на стенах, и далеко за границей Кёльна были высланы дозорные. Бюргермайстер и без советов Керна, которые, тем не менее, были даны, сам вполне четко осознавал один непреложный факт. Васалы герцога Раинского, одного из семи курфюрстов, не останутся сидеть по домам, узнав о его аресте. О вмешательстве подданных архиепископа Никто особенно не беспокоился лезть в церковные разборки, никто из них не стал бы. Посему, наличствующее в городе епископское малое воинство в купе с причтом сидело тихо, стараясь не высовываться и не попадаться лишний раз на глаза. И лишь какой-то заикающийся от страха несчастный был послан к доверен Дроденфеусе, дабы осведомиться о происходящем. К Видосфорца вышел коном уличный и внушительный вид кардинала, ещё не тащитшего от ночного сражения, произвёл впечатление даже, наверное, большее, нежели сказанные им слова. В самом Кёльне неуклонно развивалась тихая паника, которая лишь немыслимыми усилиями бургомейстера не превратилась в громкую, хотя несколько видных горожан и явились в магистрат с запросами объяснений. а кое-кто прямо к воротам с требованием выпустить их немедленно. А на следующий, после казни приговоренных день, дозорные ворвались в город с известием о том, что весьма внушительное войско на подходе. Если и не все, то большинство вассалов герцога фон Аусхазена оказались верными данной ими присяге и не посмели оставить своего правителя в беде. Наследник герцога, из какой-то уже немыслимо разбавленной ветви рода, единственный кровный преемник, сумел собрать по первому же зову почти всех подданных своего заключенного под стражу именитого родича, и город оказался окруженным уже через считанные часы после поднятой дозорными тревоги. На требование немедленного освобождения Курфюрста был получен неутешительный для осаждающих ответ. Как и ввы, недвусмысленно подтверждали доносимые со стороны города ветром легко узнаваемые пепельные запахи. И на некоторое время воцарилась напряжённая неподвижность. Город ждал, а собравшаяся за стенами знать, оставшаяся без господина, явно проводила срочные совещания на тему своих дальнейших действий. Совещание завершилось ближе к вечеру, и под стены подле главных ворот явилась делегация в главе с наследником фон Аусхазена, требующая на сей раз объяснений и грозящая в случае неудовлетворенности он их взять Кёльн приступом. Бюргермайстер в ответ на все порицания лишь заметил, что все произошедшее не находится в юрисдикции властей города – И дальнейшие обсуждения велись уже с майстером Оберн-квизитером. Курт был призван в сопровождении. И на вопрос, что собственно на переговорах такого уровня забыл следователь четвёртого ранга Керн, одарив его хмурым взглядом, отозвался без малейшей тени усмешки: "Хочу, чтобы ты увидел собственными глазами, что ты здесь заварил, чтобы знал, на что замахнулся". взашедши на стену, Керн, поглядывающий на пришельцев в буквальном смысле свысока, коротко, но чётко прияснил ситуацию, предложив всем, у кого ещё остались вопросы, оставить снаружи лук и оружие и войти в ворота, дабы провести беседу, как полагается приличным людям, не надрываясь в крике. Наверняка не последней причиной к тому было его изрядно пошатнувшееся ото всех переживаний последних дней и здоровья. За минувшие со дня казни сутки Курт ни разу не услышал от своего начальства ни только крика, но и излишне громкого звука, и вообще лишнего слова, не видел лишнего движения. До состояния Гвидова-Сфорца ему было далеко, однако сердце главы Друденхауса явно переживало не самые здравые свои дни. Очередное затишье по ту сторону стен исторгло из себя Герольда герцогского наследника, каковой, будучи пропущенным в город, зачитал обращение своего господина. Обращение пестрело угрозами и требованиями. кои были выслушаны мастером оберан квизитером с успокоением камня. В ответ вестник лишь получил клятвенное заверение в том, что при личном появлении его господина тому не грозит ни смерть, ни арест в случае его достойного поведения. И уже при приближающихся сумерках, в глубокой тиши, оглашаемой сверчками, в ворота вошла делегация, состоящая из троих герцогских вассалов различного достоинства. и наследник фон Аусхазана. Назвать поведение явившихся достойным можно было с большой натяжкой. Разговор пошёл на повышенных тонах, однако прервался едва начавшись. Керн, в очередной раз изложив вкратце свершившиеся события, заметил, что расследование инквизиции, вообще говоря, не есть дело светских властей или управителей. При любых сомнениях желающие у которых достанет на то смелости и наглости, могут обратиться за разъяснением лично к императору, а для анафематствования тех, кто продолжит угрожать городу, находящемуся под личным покровительством престола держится и служителям конгрегации в Друденхаусе, наличествует сеньор Гвидуас Форца, кардинал и нунций понтифика. Излишне настойчивым было не взначай предложено задержаться под стенами Кёльна и дождаться появления императорских войск, которые, согласно просьбе майстра Обер инквизитора, бурgermeisterа и прочих значимых в городе людей, должны уже быть на подходе. Невидимо, что именно из аргументов вызвало своё действие. Однако же тон делегации несколько снизился, притязания поутихли. а за последующие два дня, мало-помалу, нехотя, рассосалась и собравшаяся вокруг стен трехтысячная армия. Не ушли лишь несколько либо особо упорных, либо особо преданных, либо особенно заинтересованных, включая герцогского наследника. Оставшиеся разбили неподалеку небольшой лагерь, подчеркнуто мирного характера. В соответствии с советами Керна, так и дождавшись появления войск, возглавляемых в том числе и старшим надзирателем стражи безопасности земель империи. Лишь тогда, снятый с осадного положения, город распахнул ворота, приняв в своё недро небольшую часть приведённой с ним армии. И вновь, теперь на встречу с императорским представителем Керн взял подчинённого с собою. На осторожно высказанные сомнения блюстителя безопасности, ответив, что этому следователю начального ранга известно больше, чем всем придворным советникам вместе взятым. Беседа с императорским комиссаром прошла в обстановке куда более спокойной. Угрозы обсуждались вполне внятные, а главное общие. Ситуация оценивалась чётко. Территория Кёльнского архиепископства и владения герцога переходили под прямое императорское управление до выяснения всех обстоятельств. Впереди была грызня наследников, по сему прибывшие войска должны будут оставаться в ближайших окрестностях и самом городе ещё не вполне определённое, но вполне протяжённое время. В завершение прибывший заметил, что господин император пока ещё пребывает в неведении относительно итогов судебного процесса и наверняка не останется равнодушным, проведав о его результатах. На что Керн лишь тяжело усмехнулся. Узнав, что мой парень снял с него двух курфюрстов с голосами «против», один из которых – прямой претендент на германский трон, еще бы, какое уж тут равнодушие!» Тот дернул бровью, скосившись на безмолвного свидетеля их разговора, и в ответ промолчал, так же, как лишь молча вздохнул последний высокий гость, навестивший Кёльн, посланник папы. который не смог обойти вниманием настолько громкие дела, начатые новой и де-факто не подвластной ему германской инквизицией. К счастью, обещанных покойным герцогом эмиссаров из Виньона так и не появилось, а с прибывшим из Рима собратом кардинал Сфорца столковался быстро, мирно и тихо, уединившись с оном для беседы в часовне Дроденхауса. Город с трудом успокоился спустя неделю, хотя тема для всех разговоров по-прежнему была преимущественно одна. Вслед маэстро-инквизитору по-прежнему смотрели, шепчаясь, а по улицам то и дело расхаживали вояки имперской гвардии. И вся эта суета прошла мимо лишь одних людей в Кёльне, зондер-группы во главе с хмурым, как ночь, шарфюрером. Ни на что не надеясь, ничего не ожидая, Он снова и снова прочесывал катакомбы, обшаривал улицы, понимая при том, как и сам Курт, что найти безликого по имени Мельхиор в пределах города – мысль безумная. Запертые круглые сутки ворота явно не остановили его, если он вздумал уйти. А перепутанные улицы, бесчисленные дома и домики укроют кого угодно. Не только. Чародея невероятной... Немыслимые силы, сталкиваться с которой ещё не приходилось. О чём твои мысли? повторил наставник, и Курт, встряхнувшись, снова обернулся к духовнику. Что есть ещё, о чём мне было тобой сказано? Да. Сгласился тот наконец. Есть ещё одно. Я не упомянул об этом ни в одном отчёте. Не знаю, стоит ли оно того, ведь это всего лишь только мои предположения, не более. Если вы скажете сейчас, что я должен это сделать, я так и поступлю. Я слушаю тебя, подбодрил наставник, когда он умолк снова. Имя того безликого пояснил Курт тихо. Вот что меня настораживает. «Человек, с которым я столкнулся на своем прошлом дознании, из-за которого я прячу руки и, бывает, просыпаюсь в кошмарах, он ведь тоже был довольно, в некоторых отношениях, сильным чародеем. Я тогда просто подвернулся ему под руку. Ему был нужен просто один из следователей, чтобы подставить его под убийство членов баронской семьи и тем самым опорочить саму конгрегацию». «Как ни посмотри на это, но это заговор в самом мерзостном смысле. Мне повезло, и я выкрутился». «Ты выкрутился», — возразил наставник, — «потому что достоин звания, которое носишь». «Не важно, отец. Главное в том, что у него почти ничего не вышло. Почти, ибо слухи все равно разошлись». Неприятные слухи о следователе, который пренебрёг добросовестностью в работе и стал виновником гибели людей, можно ли произошедшее считать частью началом большой войны с конгрегацией? Курт бросил взгляд на хмурое лицо наставника и вздохнул. Теперь то, что случилось в Кёльне, тот, кто был там, этот безликий, он тоже сильный, сильнее, чем первый, опаснее. Можно было бы предположить, что между собою они не связаны. Что один – участник заговора, а другой просто пытался обезопасить себя знатными союзниками, лишь чтобы выжить. Однако, имена отец первого звали Каспар. Ничего подозрительного. Заурядное немецкое имя. Нон фактум даже, что настоящее. И мне бы в голову не пришло заподозрить неладное, если бы не этот второй. Мельхиор, сказала она. Каспар, Мельхиор. Он пристально посмотрел в глаза наставнику. Означает ли это, что где-то есть и Больтазар? Примечание. Курта намекает на трёх волхвов: Каспара, Гаспара, Мельхиора и Больтазара, Волтазара. Согласно Евангелию от Матфея, пришедших поклониться младенцу Иисусу. Конец примечания. Что они связаны? Что они – часть одной сети, которую плетет некто с целью уже не скомпрометировать, а уничтожить конгрегацию. Значит ли это, что я с первого своего дела ввязался во что-то нешуточное? Значит ли эти имена – библейские имена – что заговор против конгрегации ведет тот, кто... Он запнулся на миг, но все же договорил. Тот, кто является сейчас ее самым непримиримым и сильным противником. Что инквизиция на пороге теперь уже явной, не скрываемой войны с папским престолом. И Кёльна. Я достаточно увидел, чтобы понять, когда в одном городе, Конгрегация обосновывается с таким размахом, это не спроста. Огромный Друденхаус в сравнении с другими городами. Обер инквизитор и два следователя, теперь уже три, штата охраны, курьеры, свои конюшни. Если распределить это на те города, где нас ещё нет вообще, хватило бы на многие из них. Но мы этого не делаем. Значит, Кёльн Негласная столица новой конгрегации? Пробный камень за пазухой? Это означает, что мы готовимся? Что я поторопил события, привлек внимание прежде времени? Все это приходило мне в голову еще до того, как явился папский посланник. Хорошо, что из Рима, и спасибо его высокопреосвященству. Хорошо, что Авеньон поленился вмешаться. Хорошо, что посланник застал уже пепелище. А если бы обвиняемые были ещё живы, что произошло бы? В самом деле, процесс продолжился бы до победы нашей или их, скорее всего. Так, верно? И когда-нибудь именно это и произойдёт, и тогда уже быть может, мы даже пойдём на конфликт нарочно сами. Ведь к тому моменту и готовимся, когда всё это можно нужно будет завершить. Так? Ать сейчас Бенедикт сидел молча, сгорбись, и снова Курт подумал о том, насколько стар его духовный отец, насколько измождён и как близок к вдохновению, от которого уже не восстанет. Не понимаю, почему ты, тихо вздохнул тот наконец. Сколько выпускников со способностями, хоть какими-то, овязался в это ты. Я одарённый ничем, кроме стойкости и интуиции. Почему именно тебя просто так и выносит на подобные дела? Выходит, я прав, уточнил Курт едва слышно, и наставник вздохнул снова. Господи Иисусе, ты прав, мальчик мой, почти все целое. Не прав лишь в одном. Война Уже началась. И да, прав то, что случилось в Кёльне с твоей подачей подхлестного события. Не пиши никаких добавлений к своим отчётам, повелел духовник почти шёпотом. Те, кому положено это знать, знают всё и без того. Что же до тебя, пойми, почему я по-прежнему настаиваю на том, чтобы следствительскую службу ты отренил. Ты уже дважды перешёл им дорогу. Я боюсь за тебя. Гибель любовой из вас удар по моему сердцу. А я опасаюсь, что ты, буду говорить открыто, что ты не переживёшь этой войны. У тебя нет защиты перед теми, с кем приходится сталкиваться. Да, эта женщина была права. Ты сильный. Ты способен выдержать на лишнее многое. Доведи себе по встречаться с кем-то схожим в одиночку, без помощи наших одарённых братьев, и ты могу погибнуть, договорил Курт, когда наставник умолк. Отец, я знаю это, но разве не для того меня взращивали, чтобы я противостоял подобным людям? От «Импо сибилиа немо облигатор», — возразил отец Бенедикт. Примечание. «Никого не обязывают к невозможному». Латынь. Конец примечания. «Не я. Для того ли я воспитывал всех вас? Растил тебя десять лет, чтобы после потратить еще полчаса на панихиду? Мы ведь идеальны для службы в конгрегации». Заметил Курт негромко. Выпускники академии, одинокие, без семьи, родителей, без всего того, что связывает человека с миром. Ведь и потому тоже. Сама идея святого Макария была так заманчива. Разве я не прав? Каждый служит самозабвенно, и если один из нас погибнет, о нём никому будет страдать. Я страдаю о каждом. Слуха откликнулся наставник. У меня больше сотни детей, и несчастье каждого это моё несчастье. Я знаю, отец, улыбнулся Курт, тут же посерьёзнев. Но службу не оставлю. Разумеется, вы можете своей властью лишить меня моей должности, но я уверен, что вы не поступите так со мной. Я останусь там, где я есть, и пусть всё будет, как будет. Кому суждено быть повешенным, По меньшей мере, будь осторожен впредь. Я не призываю тебя страшиться каждого куста или в каждом новом расследовании видеть нить и большого заговора. Однако же, следи за собой и окружающими. А кому и что суждено? Духовник скосил на него пристальный взгляд, качнув головой. Этого не доноз знать никому. Вы ведь теперь ждёте, когда я перейду к главному, ведь так, отец? Спросил Корт уже напрямую. Я же знаю, что вы знаете, что я об этом спрошу. Опять инквизируешь духовника, заметил отец Бенедикт теперь почти серьёзно. Возможно, не стал возражать Корт. И вот, я спрашиваю о самом главном, теперь после всего того, что я уже наслушался и насмотрелся. Теперь меня допустят во вторую библиотеку? Сомнения уточнил духовник. Икурт решительно кивнул головой. Нет, ни что из узнанного и даже увиденного мной не поколебало меня ни в вере, ни в уверенности. Подозреваю ли я, что сказанное мне правда? Да, подозреваю, что частью именно так. Изменит ли это что-нибудь? Нет. Если тот «Чьим именем я исполняю свое дело, лишь один из, я все равно с ним». «Если…» Курт помедлил, все так же глядя в духовнику в глаза. «Если даже никогда бы не было Бога Иисуса Христа, даже если никогда не существовало бы человека Иисуса, это ничего не меняет. То, что мы делаем, касается справедливости, как она есть». И в своей сути, неизменно. Он был...» Коротко возразил наставник. И Курт кивнул. «Тем лучше, и тем более, я хочу знать больше, чем знаю. Ведь я заслужил это, не так ли?» «О, да, ты заслужил...» Вздохнул отец Бенедикт. «Кроме того, я горд своим воспитанником. Говорю тебе это уже не в первый раз». помнишь? Так вот, мой мальчик, я горд и твоей рассудительностью, и твоей твёрдостью. Однако же я не хочу, чтобы сомнения, возможно, проявились в будущем. Это вторая причина, по которой, да, я впущу тебя во вторую библиотеку. Ведь там сейчас трактат из-за которого завертелось всё это, уточнил Корт. И многое другое, о чём на занятиях не рассказывали, и о чём не всякому положено знать. Там многое, смерив своего духовного сына долгим оценивающим взглядом, словно пытаясь найти что-то, что быть может, упустил прежде, подтвердил наставник, понизив голос. Что же до поднятого вопроса, каковы силы, с коими довелось сойтись нашему служителю, и каковы носители и адепты он их, а также начатки их верований и основы их культа, по долгам размышлении и восстановлении ведомых мне знаний и сведений, ответить могу следующее. Первое, о чем подобает упомянуть. Сии силы есть стоящие за пределами порядка, блюдомого самою природы вещей, губительные и для человеческого рода в самом его существовании, и для мироздания в целом, зиждущегося на взаимно сосуществующих основах бытия, природы и равновесных законах. Впрочем, осуждённая и сама не отрицалась отслужения своего силам древнего хаоса, посему доказательства, сказано мною, будут излишними. Второе. По прочтении протоколов допроса осуждённой и из повторенных ею слов, читаемых при совершённом ею обряде, а также по сравнению их с речениями её наставника, и при приложении к сему изложенного ею учения надлежит заметить, что в упомянутом ритуале совмещались две силы, действующие совокупно, но принадлежащие к различным течениям одного, впрочем, порядка, о коем и было мною сказано выше. Третье. Показания, осужденные о собственных верованиях, чаяниях и воззрениях, На заданиях её наставника из Коексии воззрения изначально произрасли, так же порядок и устройство проводимого ею обряда свидетельствуют о следующем. Не буду твёрдо убеждённым в том, что осуждённая воспримет в полной мере всё его учение. Сущность Коева заключается в полном отвержении и разрушении всего существующего миропорядка, именуемый ею И в дальнейшем здесь Мельхиором адепт некоторым образом вводил в верившуюся ему ученицу в заблуждение будучи лишь женщиной, пусть и наделённой сверхобычной силой, однако с понятиями, стремлениями и представлениями приземлёнными и заурядными, осуждённая не могла бы искренне принять сторону истивого адепта древнего хаоса. либо даже и малефиком таковые личности и их идеи кому мирские, кому страшны, кому неудобны, но уж подлинно не единомысленны, либо тяга к властованию или богатству или иному чему, что подвигает упомянутых малефиков на их деяния, не имеет вероятности материализации без существования мира, людского рода. и всего, что окружало и окружает их, и что они хотели бы лишь переменить или подчинить, но отнюдь не разрушить. Бы сему лишь приоткрыв завесу, отделяющую великое и непреглядное сокрытое от простых смертных, Сеемилхиор не раскрыл осуждённой тайны всецело, но лишь означил некие её очертания. как бы отвечали бы её душевному стремлению сызвучны были бы её желания, но не могли бы отпугнуть её и подтолкнуть к отрицанию его идей. Далее, пользуясь её неосведомлённостью и доверием, сей адепт сы слов осуждённой и патологическому допущению настаивал на необходимости его участия. в отправлении ритуала по его словам ради поддержания и вспомоществования по разумному же рассуждению во имя утверждения и воплощения собственных замыслов и привлечения благосклонности истинных своих хозяев в вмешательстве каковых осуждённая не была уведомлена замечу здесь что не все адепты первородного хаоса стремятся к полному уничтожению зримого мира и порядка в нем, надеясь подчинить себе силы древних богов и властвовать с ними, что, как понятно, не есть возможно даже инпотенция, и все равно завершится разрушением мироздания. Далее, полагаю необходимым пояснить, что В чём суть различия? И грани упомянутых мною здесь различных течений одного учения, кое, впрочем, никогда не бывало ни единым, ни собственно учением. Совокупные истоки таковых и подобных впоследствии разобщившихся культов лежат в преданиях о сущностях, коеих не могу назвать персонами из первородного хаоса. уничтожаемых собственными порождениями. С каковых преданий и возникают деления в пантеоне и обычаях. В традиции греческой имелось сказание о Кроносе, поедающем детей своих, и Зевсе, сокрушившем его. Et cetera his semilia, у прочих народов и культов. Примечание. И прочее, этому подобное, латинн. Конец примечания. Такова их история. На смену властвующему приходит новое поколение богов, каковое разрушает власть прежнего, и каждое следующее поколение всё более отщится строить упорядоченность в мироздании, противопоставляя себя древнему хаосу. В наличиствующем ныне обращении мы зрим легенду о Тиамат. Коэ была побеждена собственным исчадием, и как во многих прочих примерах, при онном исчадии возникает супруга, мать, богиня. На каковую впоследствии переносятся атрибуты, свойства, черты и качества прежнего женского божества, в особенности же её разрушительный и воинственный аспектус, чего опять же обвиняемая и не таила. И открыто исповедовала свою заинтересованность именно в тёмной стороне лика упомянутой богини, известной под именами Иштар, Эштер или Астерта, в зависимости от места обитания и языка её почитателей. Как показывает нам история, почитание богинь матерей неизменно восходит к породившему их хаосу. И даже если начинается весьма невинно, Дабы женщины тешили себя, именем покровительницы своего активного начала завершается неизменно извращением начального посыла в разрушительность, озлобление и кровопролитие, и уж достоверно в непотребство плотского характера, каковые в древних народах и культах всегда были в большом почете и распространении. К всему, полагаю, необходимым приложить упоминание и мое видение событий, описанных в Библии, а именно, разумею, Эстер, книга Эсфири, каковая повествует о вещах для божественного предания странных и туманных, однако приобретающих свет и ясность, ежели взглянуть на них иначе. Как известно, в оной книге поведано о том, как персияне, притесненные и ущемленные на собственной земле иудейскими дельцами, соблазнили царя своего Ксеркса дать им дозволение на избиение еврейских пришельцев. И известно также, что Эсфирь, царица, хитростью выманила у супруга своего благословение на обратное деяние. Известно, что иудеи, снабженные царским одобрением, перебили в те дни многие тысячи человек из величайших персидских родов. Однако неизвестно следующее, что становится вероятным при тщательном рассмотрении сей истории. Первое. Эсфирь по-гречески есть эстер, что на языке иудеев, что римлян. И сие есть, как было мною уже упомянуто, при обозначение имени Эстер или Ашторет или же Астарта. Второе. Брат же её, способствующий и помогающий всему свершившемуся, звался Мордехей, что и есть инакое Мордук, супруг сей богини. Думаю, верно будет вывести что предание было лишь подведенок к всеобщему известному толкованию иудейскими хронистами быть может ради вселения в народы страха перед племенем к каковое долгие поколения пребывало в рабстве и позабыло уже само времена каковые ознаменовались победами оружия его и трепетом врагов тех рассудили их мудрецы кто избивал без наказано на стольких многих станут трепетать へбасатся, но сие не суть важно, и в обсуждаемом случае не интересно. Третье. Никакие правители, сколь угодно подвластные своим жёнам, не сумели и не пожелали бы дать своё благословение на убийство тысяч своих единоплеменников в угоду и защиту и народов, как бы не была велика известная зависимость от их деятельности. и в случае крайности поступают с ними так, как французский король выступил с рыцарями храма. Да смилуется Господь над душами всех их. Итог сказано вот таков. Первое. Сестра и брат Эстер и Мордук есть не иначе как жрец и жрица культа сих божеств, состоящие явно в кровосмесительной связи, обычной для их культа. Весье не пробуждает удивления. Ибо зачастую служители оставляли свои имена, обречённые при рождении, и нарекали себя именами своих кумиров. Второе. Ничего необыкновенного нет также и в том, что некто из персиянской знати внушил правителю мысль о избиении культистов. Каковы могли вызывать нарекание у прочих подданных, чем угодно, вплоть до излишнего рвения в жертвоприношениях. до да каковых, кровавых и извращённых боги сии весьма большие охотники, в особенности же собственно Аштарэт. И третьее. В таком свете нет и ничего невозможного в том, что жрица, будучи супругой правителя, наложницей, любовницей или кем ещё, что не имеет значимости, сумела обратить его мысли вспять. и за получить от него противное прежнему распоряжению ибо как ведомо даже самому необученному хронисту и исследователю жреческое сословие явно или неявно имело влияние на царей всегда неизменно и крепко и как мы видим на примере нашего служителя и обвинённой тыговые жрицы имеют в особенности на мужчин воздействие и нового порядка И бог весть, что ученил бы он и служитель, если б совершенное над его душою не было пресечено вовремя, и не оказалось бы разум его в силах хоть в мале противиться сим чарам. На каковой факт рекомендую обратить внимание особо, как и на то, что упоминаемый выше Мельхиор был обманут им, хотя и обладал властью видеть мысли и чувствования людские. Также считаю необходимым предоставить мое краткое повествование для ознакомления сему служителю, дабы не попустить смятению и сомнением поселиться в его душе и разуме, каковой постиг истины и свидетельства прежде ему неведомые и вступающие в некое противоречие с известным ему до сей поры учением. Полагаю, что сей юноша вполне разумен. и способен к тому, чтобы воспринять подлинное положение вещей в мире земном и надземном. А недостаток же познаний и прямое замалчивание перед ним приоткрывшейся ему истины способны пробудить к жизни мысли неверные и вредоносные. Далее, что касаемо слов, используемых при совершаемом обряде, перечти всё то, что обвинённый было повторено. о нашими служителями записано могу сказать с верностью что сие есть язык халдеев вавилонских каковой он был до времён персиянского владычества каково он и язык впоследствии извратила каковы же истоки словес мельхиора с убеждённостью говорить не могу ибо единое лишь изречение есть материал для исследования недостаточный склоняется к мысли о том же в авелонском наречии, однако ручаться за то не стану. Далее, что касается личности сего адепта, собственного знакомства с онм ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, ибо приметы весьма расплывчатые и банальные. Сила и возможности его есть, нечто для ему подобных типичное. Имя же, как известно, и есть вещь эфемерная, непостоянная и зависящая также и от произволения его носителя. И тут же произошедшему могу подвести следующий. Сей адепт не станет укрываться и таиться, своих деяний не прервёт и не оставит чаяний и впредь вершить нечто подобное тому, что ныне удалось пресечь. Да не прозвучится я острота дурно. но могу сказать, что нехватка информации о мелихиоре ещё будет возмещена в будущем. Absoluto clam adituo ad precepta. Примечание. Совершенно секретно. Дополнение к указаниям латынь. Конец примечания. В свете вышеизложенного И выведя из предоставленных следователем четвёртого ранга Куртом Игнациусом Гессе отчётов, а также после изучения ваших заключений, рекомендуется крайняя осмотрительность по возвращении к месту службы вышеупоменутого следователя, возведённого ныне во второй ранг, минуя предыдущую ступень. не имея полной информации о причинах столь необыкновенной стойкости упомянутого следователя к известным воздействиям, а также собрав некоторые сведения о произведённых им ранее расследованиях, неизвестные нам на данный момент. Однако совершенно явно могущественные силы могут принять решение об устранении столь опасного служителя конгрегации. Пока мы не видим причин в установлении постоянного наблюдения за вышеупомянутым следователем, однако рекомендуем тщательно контролировать его окружение. Данное предписание не ограждает следователя второго ранга Курта Игнациуса Гессе от исполнения службы, связанной с риском. Также рекомендуется и впредь поддерживать инициативы упомянутого следователя в расследованиях. Каковы им будут сочинины, заслуживающими внимания? Эту историю вам рассказал Геннадий Коршинов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Продолжение следует.